Глава 3. Я проснулся от яркого света. Он бил прямо в глаза, как прожектор. Терпеть этого не могу. Нормально выспаться способен только в непроницаемом мраке, поэтому всегда на ночь задергиваю шторы. Мой диван стоит в небольшой нише, отгороженной ширмой, так что попадание утренних солнечных лучей исключено. Что же тогда? Вспомнилось через мгновение. Я же не дома, а в поезде. Поезд ехал. Меня легонько покачивало из стороны в сторону. ту дум ту дум, Тудум-тудум. Стучали колеса. Я вытянул затекшие ноги и повернулся на бок. Так-то лучше. В смысле, чуть темнее. Интересно, сколько сейчас времени? Проснулись ли уже Костя с Камилем? Не слышно ни храпа, ни сонного дыхания. А впрочем, не интересно ничуть. Видимо, еще очень рано. Я не выспался, поэтому снова задремал и незаметно для себя погрузился в сон. Второй раз я проснулся уже не от того, что свет помешал. Приоткрыв один глаз, увидел, что за окном вообще никакого солнца. Сумрачно, пасмурно. Потемневшее мрачное небо припало животом к земле. Давило влажной тяжестью. Наверное, сейчас дождь начнется, подумал я. Странно, но в купе, кроме меня никого не было. Куда подевались попутчики? Наверное, в коридор вышли. Или в туалет. Самое интересное, что верхняя койка была аккуратно застелена. На полке лежало что-то яркое, похожее на женскую резинку для волос. Видимо, ночью в купе появилась новая пассажирка. Раз ее пока нет, надо бы одеться. Я сел, отбросил простыню и нашарил ногами кроссовки. Еда и посуда, стоявшие на столике, были заботливо прикрыты белым вафельным полотенцем. С уголка притулилась полупустая бутылка минералки. Кажется, Костя вчера из вагона ресторана принёс. Взглянув на воду, я понял, что хочу пить. Схватил бутылку, осушил её в несколько жадных глотков. Вот так сушняк, виновато подумал я. А вроде не так уж много выпили с вечера. У Камиля было три бутылки пива и у Костика две. Плюс моя водка. На мужскую компанию из трёх человек вообще не считается. Ужинали только в складчину. Костик выложил на стол хлеб. Огурцы с помидорами и варёные яйца. Камиль достал мясо с картошкой, заботливо завёрнутое в фольгу. И козылык, конскую колбасу. Не прогрызть её, но всё равно вкусная. Ещё у него были с собой перемечи с мясом. Овощи. Сыр. И бледная, аккуратно нарезанная на куски, пахнущая лавровым листом и укропом курица. Все в стратегических количествах. Жена собирала, пояснил он. Мои резиновые пирожки, купленные в пекарне при магазине, так и остались сиротливо лежать на столе. На фоне кулинарных шедевров Камиля спросом они не пользовались. За столом мы сидели втроём часов до 11, а после Камиль собрался спать. Мы с Костей решили, что ложится рано. Была даже мысль отправиться в вагон-ресторан, но потом мы ее отбросили. Лень. Разморила. Сколько съели-то? Постепенный разговор стал угасать. К тому же Камиль вертелся и ворочался. Похоже, мы мешали ему своей болтовней. Стало как-то неудобно. Человек нас угостил по-королевски, а мы ему спать не даем. Да и разговаривать было в сущности не о чем. Все темы, от политики до женщин, мы уже перебрали. Поэтому Костик полез на свою полку. Я тоже улегся. Поначалу было неудобно. Никак не удавалось найти приемлемую позу на узкой лежанке. В нос лезли запахи козылыка и курицы. Да еще и Камиль принялся храпеть. Но в итоге я тоже заснул. И спал не просыпаясь. Хотя нет. Один раз все же проснулся. Буквально на пару минут. Поезд остановился на какой-то станции, но не мягко и плавно, как обычно, а чересчур резко. Я чуть не свалился с полки, но глаза так и не открыл. Помню, вместо запахов еды купе наполнил какой-то другой запах, не слишком приятный, вроде того, как пахло у нас в подъезде, когда коляска ненавистник совершил свой коварный поджог. Но плохой запах быстро выветрился. Повернувшись со спины на бак, Я снова заснул. Больше меня уже до утра ничего не беспокоило. Я натянул футболку с джинсами. Обулся. Скатал постель в рулон и придвинул к боковой стенке, у входа. Захочется подремать, расстелю. На столике был полный порядок. Стаканы в подстаканниках и какая-то снедь, завёрнутая в пакеты. Интересно, куда подевалась грязная посуда и остатки нашего вчерашнего пира? Мы ведь ничего не убирали, решили, что это может подождать до утра. Глянув под стол, я не увидел там и пустых бутылок. Наверное, кто-то из ребят встал пораньше и выбросил, а заодно прибрался. Или, может, новая пассажирка? У женщин, по крайней мере тех, кого я знал, склонность к уборке заложена генетически. Мать не могла пройти мимо грязного стакана или брошенной на спинку стула рубашки. Если бы увидела тот бедлам, который мы оставили с вечера, в обморок бы упала, а потом встала и прибралась, попутно высказывая все, что думает по этому поводу. Вероятно, и незнакомка попутчица, обнаружив наш свинарник, все вычистила, выбросила, вымыла. Немного неудобно, конечно, но, с другой стороны, мы же ее не просили. Сами бы все убрали, когда встали. Кстати, Где же все таки Костя и Камиль? Костя должен выйти в Тюмени вроде бы ближе к вечеру. Название станции, до которой ехал Камиль, я позабыл, но зато помнил, что доехать до нее мы должны в час дня. Ещё подкалывали вчера Камиля, мол, куда столько еды? Всего-то и надо было поужинать и позавтракать. Понимали бы чего, сусунги? С медвежьим добродушием отозвался тот. Жена на той нужна, чтобы заботиться о муже. Пусть лучше я не съем и выброшу, чем голодным останусь. Тем более к матери еду. Разве нормальная жена допустит, чтобы свекровь упрекнула? Сказала, будто ее сына в черном теле держат. Детей у Камиля не было. То есть сын был, но от первого брака. И общаться с ним первая жена запретила. А со второй женой потомством обзавестись не получилось. Жену надо вот где держать сказал Камиль и показал нам кулак. Но на самом деле это еще вопрос, кто кого держал. Супружница дважды сумела до него дозвониться, и хотя говорили они по-татарски, и мы с Костей почти ничего не поняли, но по интонации было ясно, никакая она не покорная мусульманская жена. «Еры, еры, ехши, джаным». «Ладно, хорошо, душа моя», успокаивающе бормотал Камиль. Озвучный женский голос в трубке на чём-то настаивал и вроде бы сердился. Говорят, мужчины женятся на своих матерях, то есть жена, как правило, напоминает мать. Если это правда, то мне уготована участь Камиля — кивать, соглашаться, не говорить лишнего, чтобы не будить зверя, и вечно ходить в виноватых. В памяти всплыли образы девушек, с которыми я встречался. Список короткий, но, если подумать, все они действительно были вздорными и своенравными. Жили Камиль с женой где-то под Казанью, в частном доме. Он подробно и нудно рассказывал, в чем сложности содержания баранов, как надо ухаживать за курами и выращивать помидоры. «Это что у тебя? Помидоры?» презрительно косился он на Костины томаты. «Тьфу, это они помидоры!» От них знаешь, какой запах должен идти? Не знаешь. И кожура разве такая должна быть? Нежная, тонкая, но упругая. А у этих что?» Вопрошал он, грозно воззрившись на владельца неправильных овощей. «Дубовая кожа, бычья». Костик смеялся и объяснял, что купил их на рынке и вообще в помидорах разбирается, как свинья в апельсинах. «Я поражался». Как сильно изменился Камиль после нескольких глотков алкоголя. Пока трезвый был, слово щипцами не вытянешь. А тут надо же, разговорился. Есть такие люди, когда пьяный и когда трезвый. Будто два разных человека, которые даже не знакомы между собой. Камиль с Костей болтали без умолку. У меня даже голова разболелась. Когда поезд остановился на какой-то станции, я вышел на перрон подышать. 10 минут стоим», – предупредила проводница. Время шло к восьми вечера. Вечерело. Воздух был прохладным. По земле ползли синеватые тени. Солнце еще не укатилось за горизонт, но краски дня уже поблекли. Станция была небольшая. Крошечный городишко с незапоминающимся названием. Вокруг полно народу. Бабули в платочках продавали пассажирам вишню, крыжовник и вареную картошку. Спешили куда-то вокзальные служащие с озабоченными лицами. Дворник шаркал метлой, возил ею туда-сюда. И жесткие прутья оставляли в пыли царапины. Из соседнего вагона на перрон неловко спрыгнул мужик в спортивных штанах и рубашке с короткими рукавами. Он был пьян, не до синевы, но ощутимо, и, спрыгивая, подвернул ногу. Зашипел, выругался сквозь зубы потом зачем-то отряхнул штаны огляделся по сторонам и направился в мою сторону закурить есть спросил он глаза были пустые невыразительные как пуговицы не курю а у тебя пачка в кармане а ты откуда знаешь он икнул и сдвинул бровик переносице вижу и ткнул пальцем пачка выпирала из кармана рубашки «А, ёшки-матрёшки! Извини, братан!» «Миша! Миша, ты чего там?» Пронзительно закричала какая-то женщина, высунувшись в окно. «Вернись в вагон! Останешься ещё!» Миша вздрогнул от неожиданностей и выронил пачку. Заругался уже в голос. «Я отошёл подальше, чтобы не слушать их перебранку. Вдалеке виднелась улица. Двухэтажные дома, деревья, машины. А ведь и здесь живут люди, обычные люди, умные и глупые, злые и добрые, подлые и прекраснодушные. Живут самой настоящей, невыдуманной жизнью, и страдают, и не знают, что будет завтра, и изменяют друг другу, и волнуются, что денег мало. Я давно заметил, что, приезжая в другой город, почему-то начинаю думать, будто у местных жителей всё иначе, не как у меня проще и легче. И сразу хочется круто поменять жизнь, бросить все и остаться тут. У меня есть один друг, вернее был так правильнее. Серека Васильев. забавный парень, увлекающийся, один раз так увлекся, что с моей тогдашней девушкой переспал ксюшей. Я правда больше мучился из-за серёги, чем из-за девушки. ксюшу эту я знал от силы три месяца. А Серёга и мы росли вместе. В школе за одной партой сидели. Такое предательство простить нельзя. Что это за друг? Ладно, доксюша, да мне дело по сути не было. А если бы было, если бы на её месте другая была, так кого я по-настоящему бы любил, вдруг бы я пошёл и повесился с горя. В общем, Серёга, как увидит красивое место на природе где-нибудь, так обязательно скажет: Вот бы построить здесь дом и жить. Так и мне иногда думалось, что в другом городе все у меня было бы по-другому, удачливее и лучше. Но не здесь все-таки. Слишком уж тут провинциально и глухо. Дыра какая-то. Даже не точка на карте, а соринка. Залезая на подножку, я умудрился выронить мобильник. Что за гадство? А если это тоже дурной знак, как моя дама? Ожил в голове взволнованный голос матери. Я подобрал разбитый сотовый, прошел в вагон, и проводница захлопнула дверь. Стоя в коридоре, я осмотрел пострадавший телефон. Через мертвый, погасший экран шла трещина, похожая на восклицательный знак. Я нажал на кнопку, пытаясь включить аппарат. Потом еще раз. Жал и жал, но экран оставался безжизненным и темным. «Бесполезно. Я понятия не имел, можно ли его починить, но полагал, что выгоднее купить новый. Телефон у меня не бог весть какой навороченный. А ремонт вроде бы стоит дорого, но пока нечего об этом думать. Приеду в Улан-Удэ, разберусь. Главное, что сейчас делать? Без телефона почти катастрофа. Я не помню наизусть практически ни одного номера, кроме экстренных служб. Да еще, как ни странно, Сереге васильева Запомнил, потому что его номер очень простой. 2-888-444. Ни матери не позвонить, ни отцу. Хотя отец знает, когда я приезжаю. Будет встречать. Да вдобавок, отсутствие интернета. Без него я, как любой современный человек, чувствую себя голым и беспомощным. Я вздохнул и убрал погибший телефон в карман. В купе было все то же. Разговоры, еда, выпивка. «Ну, что там?» – спросил Костя. «Ничего. Воздух свежий. Давай наливай». «Так где же все-таки Костя?» «На полке над моей головой не было ни матраса, ни подушки, ни вещей». Я приподнял свою полку и заглянул вниз. «Странно». Мы ведь вчера запихнули туда его сумку вместе с моей. А сейчас моя на месте, а Костина исчезла. Украли, что ли, когда я ночью в туалет ходил? Так ведь я не ходил вроде. Или забыл. Но не настолько я был пьян, чтобы не помнить. Ладно, вернется, спрошу. Сойти с поезда он точно не мог. До Тюмени еще ехать и ехать. Я посмотрел на полку Камиля. Там было постелено. На матрас натянута серая простынка. Сверху клетчатое шерстяное одеяло. Куда они ушли вдвоем? Точно. И как я раньше не сообразил. А похмелиться решили. Пили больше меня, особенно Камиль. Вот башка и трещит с утра. Меня решили не будить, а сами пошли в вагон-ресторан. Ладно, нужно сходить умыться, избавиться от противного кислого привкуса во рту. Зеркало, утопленное в двери, отразило помятую физиономию с полосой на щеке. Отлежал, как сказала бы мать. «Хорошо, что щетины еще нет. Можно не бриться». Я взял туалетные принадлежности и вышел в коридор. Вагон ощутимо качало из стороны в сторону. Поезд набрал хороший ход. До ближайшей станции, видимо, далеко. «Где мы едем, интересно?» В противоположном от туалета конце вагона на стене висит схема маршрута. Нужно будет потом посмотреть. За окном моросил дождь. Причем, скорее всего, давно. Сейчас путь лежал вдоль разбитой проселочной дороги, на которой тут и там виднелись пятна луж. Рядом с дорогой была стена кустов и деревьев. Понурые, поникшие. Они напоминали растерянных людей, что горбятся и ежатся под дождем, не зная, куда спрятаться, и ветви их похожи на опущенные вдоль тел руки. Такое ощущение, что из лета мы въехали в осень, в коридоре никого не было, туалет открыт и свободен. В поездах всегда на редкость противная вода, запах у нее специфический, кажется, туда подмешали какую-то гадость. Весь прыщами покроюсь за эти несколько суток от такой воды, но не будем капризничать, это в принципе мелочи». Я нажал ногой на педаль, клапан открылся, внизу замелькали шпалы. Кое-как, приведя себя в божеский вид, я повернул замок и открыл дверь. Возле окна стоял мальчик лет десяти, черноволосый и смугловатый. «Здрасте», сказал он, «надо же, какой вежливый». «Привет», ответил я. Коридор снова оказался пустым. За дверями одного купе что-то жужжало, фен, наверное. Пройдя чуть дальше, я услышал, как хнычет ребенок, и женщина, наверное, мать, пытается его успокоить. Прекрати капризничать, потерпи немножко, ты же мальчик. Хочешь планшет или вишню? Не хочу я твою вишню, дай мороженое. Ага, возьми и выкати ему мороженое. И голос еще такой назойливый как комарин писк. Бедная мамаша. И как у неё терпения хватает. Дать бы ему подзатыльник, чтобы нервы не трепал. Я не стал слушать, что она ответит. И прошёл дальше, думая, как мне всё же повезло с попутчиками. Сегодня, без спиртного, Камиль ещё и молчать будет. Так вообще красота. Можно будет спокойно фабрику офицеров Ганса гельмота Кирста почитать. «Должно быть, Костя с Камилем уже вернулись из ресторана», – думал я, открывая дверь своего купе. Люди внутри действительно были. Сидели на полке, мирно беседовали, угощались яблоками. Вот только это были не Камиль и Костя.